«Эпилог». «Так, выходит, ты тоже, Сара, Барнабар?» — говорю я, устраиваясь на качели во дворе дома хельвинов Вокруг лежит снег дует ветер, поэтому приходится кутаться в воротник пуховика. «Выходит, так», — деловито отвечает она. «Ты уже привыкла к тому, что они вместе?» — спрашиваю я, когда в окне мелькают фигуры Анны и Асфальда. Сара поднимает взгляд и мурщится, увидев, как Хельвин обнимает её мать за плечи. Когда-нибудь привыкну. Хорошо, что она вообще, знаешь ли, определилась. Вот этот период, когда мой папочка с Асфальдом попеременно ухаживали за ней, соперничая друг с другом, он мне вообще не понравился. К тому же у Юрия в России семья. А Хельвин... Хорошо, что Хельвин закрыл для себя вопрос с наследником. Я бы не вынесла, если бы потеряла мать. Даже ради появления на свет одного прихорошенького Дхампери. Сара поворачивается ко мне. А ты? Ты уже привыкла к тому, что станешь мамой? До сих пор не верится. Признаюсь я, прикладывая ладонь к животу. Но Бьорн очень рад, он буквально светится от счастья. Хорошо, что ты успела закончить гимназию. Я ещё отплясывала на выпускном, смеюсь я, перед Занбирк и её компашкой. Ещё бы, даже я со своей тростью взорвала там пол. Кая выносит нам термос имбирное печенье в пакете и садится рядом. Я опас Отмахиваюсь я. У меня свои угощения. «Только не при нас!» лопецара Сара, нос, и, судя по всему, Кая с ней согласна. «Даже и не собираюсь». Встаю, увидев, что Бьёрн с Ульриком уже выходит из дома. «Нам пора». «Уля, милый, не забудь в этот раз снять подштанники!» кричит Сара. Он ржёт. «Не забуду!» «Вместе с Анной в наш дом переехал её кот», говорит Бьёрн, поправляя на мне шапку. Каждый раз меня передёргивает, как его вижу. бр Он целует меня, и мы выходим за ворота. «Проголодалась?» — спрашивает Ульрик, заметив, что я почти в припрыжку несусь к лесу. «Да, уже начинаю заглядываться на Сару, особенно когда у неё жилка так сладко бьётся на шее». Облизываюсь я. «Эй!» — возмущается он. И я смеюсь. «Зато никаких снов. Знаешь, я так отдыхаю от этого...» Оказалось, что ночью — лучшее время для чтения. Мы останавливаемся на опушке, и парни лихо сбрасывают с себя одежду. Уже обыденный ритуал. Мне остаётся лишь собрать её и сложить в сумку. Бьорн обращается сразу, а вот у Ульрика выходит заминка. «Трудно сосредоточиться, когда снег обжигает пятки», — ругается он. Обратившись, бежит первым делом метить лес. но и про охоту не забывает. Приносит мне зайца, которого мы честно делим пополам. Я вгрызаюсь с зубами в горячую заячью плоть, отрываю мясо, пью кровь и закрываю глаза от удовольствия. Так вкусно и сладко. Волк же сгрызает всё до костей. Да, у лика оборотня всё же есть такая потребность, и мы с ним теперь сидим на одной диете. Билки, зайцы, сурки, барсуки, полёвки. «Верхом уже не поеду», — говорю, обняв вышедшего из леса медведя. С животом это не так-то просто. И вытирая с губ кровь. Сегодня умер отец. Ушёл сам очень тихо. Просто уснул в любимом кресле на веранде с видом на лес. Судьба отмерила ему целых девяносто восемь лет. Весьма щедро для того, кто, не жалея себя, всю свою жизнь отважно сражался с нечистью. Мы похоронили его, как и было завещено, строго соблюдая каждый пункт, описанный им самим в этом дневнике. предали его тело Земле в ту же ночь, и лишь одно меня тревожит. Невозможность написать его славное имя на надгробной плите, имя, от которого он отрёкся ещё много лет назад ради спокойствия нашей семьи, имя, что будет жить в легендах, слагаемых о нём, и пронесётся дальше сквозь века. И имя, что я оставлю здесь лишь для его потомков, чтобы они знали, кем был первый Тхампери, их великий предок. Покойся с миром, Абрахам Ван Хельсинг. Память твоя будет вечно. «Преисполнены благодарности и уважения твой сын, андрес Это моя любимая часть дневника. Я перелистываю в конец, открываю чистый лист и беру ручку. Мы с бьорном теперь по очереди делаем записи для наших потомков. Вчера появился на свет наш сын, Абрахам. Пока бьорн качает его в своих сильных руках, я пишу эти строки. Так как в последние недели перед родами... Малыш научился передвигать нужные ему предметы силой мысли прямо из моего живота, то мы решили вызвать на роды Анну и всю семью Барнебар. карен тоже была. Кто-то должен помочь нам справляться с этим хотя бы первые недели. Сейчас я пишу и в доме, то гаснет, то зажигается свет. Боюсь, это тоже его рук дело. Роды проходили тяжело, но быстро. бьорн первым взял сына на руки. Наступил самый долгожданный момент последних месяцев. Юрий подал мне кровь катарины и я опустошила до дна целый стакан. Сара считает, что теперь я стала простой и смертной, и желание убивать кого-то во сне ко мне больше не вернется. Сегодня я впервые спала, и даже не хочется чьей-то крови. Но верить Саре на слово, нет уж, пусть совершенствует свой дар и дальше. Один раз он ее уже обманул. Хотя... Не все пророчества сбываются, некоторые из них просто показывают нам возможные пути. а Любовь меня не убила, но, честно говоря, когда я смотрю на голубоглазого крошку Абрахама, я умираю от любви». Линея Хельвин, 2023 год. Я закрываю книгу, поднимаясь в гостиную и слушаю тишину. Даже цыгане, заполнившие все свободные комнаты дома, к вечеру утихомирились. Накидываю куртку и выхожу подышать на улицу. На душе так хорошо, будто начинается новая жизнь — Вроде дело уже к весне, но валит снег, я, поднимая взгляд на темнеющее небо, ловлю снежинки языком, позволяю им падать мне на лицо и таять. А затем замечаю, что снег падает только на меня. Словно с неба открылся портал, подающий снежинки и закручивающий вихрем только вокруг меня, и я улыбаюсь. «Спасибо, что вспоминаешь обо мне», — шепчу я. «Я всё ещё верю, что однажды ты придёшь за своим лекарством от Каи». Конец.